Глава 14. Грабители в долине царей. В начале 1881 года некий состоятельный американец, поклонник и ценитель искусств, отправился вверх по Нилу к Луксору, в ту самую деревушку, которая находится напротив Фив, древней резиденции царей. Целью его путешествия было приобретение античных раритетов. Не надеясь на обычные пути, Торговля древностями и стараниями Мариетта подверглась строжайшей регламентации. Он положился на свой инстинкт. Этот инстинкт гнал его по вечерам в темные закаулки, заставлял посещать задние комнаты базарных лавок и, в конце концов, свел с египтянином, который предложил ему несколько как будто подлинных и ценных предметов. Сегодня каждый гид – старает своим долгом предостеречь туристов от приобретения антиквариата на черном рынке, делая это с полным основанием, ибо большинство так называемых раритетов – продукция вполне современного производства, в большинстве случаев египетского, но порой и европейского. К каким только трюкам не прибегают спекулянты, чтобы убедить покупателя в подлинности своего товара. Даже такой знаток древности, как немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Греффе, и тот однажды попался на их удочку. Он нашел прямо в песке небольшую статуэтку, не подозревая, что его привел к этому месту пройдоха-гид. Мейер-Греффе нисколько не сомневался, что она подлинная, еще бы, ведь он сам ее обнаружил. Он поспешил дать гиду взятку, чтобы тот не проболтался, и, спрятав статуэтку под пиджак, принес ее в отель но к ней требовалось подобрать подставку, и он отправился к торговцу. Здесь он не удержался и спросил торговца, как тому нравится находка. Торговец рассмеялся, а затем, как пишет сам мэйр Греффе, пригласил меня в заднее помещение своей ловчонки, открыл шкаф и показал мне четыре или пять совершенно таких же статуэток. Каждая из них была покрыта песком тысячелетней давности. «Их делают в Бунслау» но он получил их от одного грека, торгового агента в Каире. Какие невероятные проделки, не говоря уже об изготовлении фальшивых памятников древности, составляющих целую отрасль производства, приходится принимать в расчет науки. Вернее, представление об этом дает автобиографический рассказ Андре Мальро. Начало примечания. Андре Мальро. Годы жизни 1901 й 1976. -й. Французский писатель, культуролог, герой французского сопротивления, министр культуры в правительстве де Голля. Конец примечания. В правдивости его слов нет никаких оснований сомневаться. Однако случай этот, разумеется, не следует рассматривать как пример для подражания. Мы приводим его просто как курьез. В 1925 году Мальро познакомился в одном из баров Сингапура с неким коллекционером, который путешествовал за счет Бостонского музея, скупая для него всякого рода произведения искусства. Тот выстроил перед Мальро пять маленьких слоников из слоновой кости, которых только что приобрел у одного индуса. «Видите, мой дорогой друг», — сказал он, — «я покупаю слоников. Когда мы производим раскопки, я, перед тем, как засыпать», Ту или иную гробницу кладу в нее слоников. Если через полвека другие исследователи вновь скроют гробницу, они найдут этих слоников, успевших к тому времени покрыться зеленой пленкой и потерявших свой новенький вид. И немало поломают себе голову над этой находкой. Тем, кто придет после меня, я охотно подбрасываю подобные головоломки. На одну из башен Ангкор-Вата я выгравировал мой милый друг. Весьма неприличную надпись на санскрите, и хорошенько ее замазал, так что она выглядит очень старой. Начало примечания. Ангкор-Ват, храм Ангкор, гигантский индуистский храмовый комплекс в Камбодже, посвященный богу Вишну. Одно из крупнейших когда-либо созданных культовых сооружений, бесценный археологический памятник. Конец примечания. Какой-нибудь плут ее расшифрует, Простодушных нужно немножко злить. Вернемся, однако, к нашему американцу, который, хотя и был дилетантом, но все же обладал некоторыми специальными познаниями в области египтологии. Предложение египтянина взволновало его, и он тут же, даже не вступая, как того требует восточный обычай, в долгий торг приобрел предложенный ему папирус удивительной сохранности и редкой красоты. Запрятав его в чемодан, американец немедленно отбыл назад, сумев обвести вокруг пальца и полицию, и таможенные власти. Когда он, прибыв в Европу, показал папирус-эксперту, оказалось, что американец не только привез неоценимое сокровище, но и дал ход, правда без всяких на то усилий со своей стороны, одному любопытному делу. Об этом мы сейчас и расскажем. Но прежде нам необходимо ознакомиться хотя бы бегло, с необычной историей Долины Царей. Долина Царей, или царские гробницы Бибан-Аль-Мулука, находится на западном берегу Нила, напротив Карнака и Луксора, того самого Луксора, где вздымаются к небу колоссальные колонные залы и храмы времени нового царства. Она представляет собой часть обширного, ныне пустынного пространства, на котором некогда был расположен Фиванский некрополь. Во времена Нового Царства здесь были сооружены скальные гробницы для знати, воздвигнуты поминальные храмы в честь царей и в честь бога Амона. Надзор за порядком в этом огромном городе мертвых, а также постоянные работы по его расширению требовали колоссального персонала, который находился в подчинении у специального чиновника, князя Запада и начальника стражи Некрополя. Стража размещалась в казармах. А в домах, на месте которых возникли впоследствии небольшие поселения, жили землекопы, строительные рабочие, каменотесы, художники, ремесленники и, наконец, бальзамировщики, которые, заботясь о вечном вместилище для Ка, предохраняли от разрушения тела усопших. Как мы уже отмечали, именно во времена Нового Царства и правили самые могущественные египетские фараоны – Сыновья солнца: Рамсес I и Рамсес II. Начало примечания. О Рамсесе I мы не знаем почти ничего, кроме того, что он был родоначальником XIX династии. Правил он очень недолго. Конец примечания. Это была эпоха XVIII, но прежде всего XIX династии, примерно с 1350 до 1200 -го года до нашей эры. В те времена в Египте происходило то же самое, что произошло в Риме в эпоху Цезарей, когда вся унаследованная от Греции монументальная культура, окончательно исчерпав себя, свелась к гигантомании в постройках. Величие пирамид Древнего Египта в конечном счете выродилось в чванливость построек Карнака, Луксора и Абидеса. То же самое мы наблюдаем в Ниневии, этом Ассирийском Риме, во времена Синнахериба в Китае при императоре Хуанди и в гигантских индийских постройках, сооруженных после 1250 года. Расширение долины царей величайшего в мире города мертвых и, в особенности, начало строительных работ связано с одним из самых выдающихся решений, принятых Тутмосом I (1545–1515 годы до нашей эры). Это решение. Сыграло свою роль в истории последующих правящих династий Египта. Более того, оно, вероятно, хотя данный вопрос, выходящий за рамки собственно археологии, почти не исследовался, имеет немаловажное значение для определения того исторического периода, на протяжении которого традиционная, одухотворенная египетская культура превратилась в отрицающую какую-либо традицию и разрушающую всякие установившиеся нормы цивилизацию. Тутмос I был первым фараоном, принявшим решение отделить свою гробницу от поминального храма. Расстояние между ними равнялось по меньшей мере полутора километрам, и захоронить свои бренные останки не в роскошной, видной издалека гигантской гробнице, а в потайной, вырубленной в скалах, камере-склепе. Начало примечания. Первым фараоном, построившим свою гробницу отдельно от поминального храма, был не Тутмос I, а Аминхатеп I, XVIII династия. Конец примечания. Нам это решение сейчас кажется маловажным. Между тем, оно означало разрыв с традицией, насчитывающей 17 веков. Отделив могилу от поминального храма, в котором по праздникам приносили жертвы, необходимые для существования Ка, Тутмос создал непредвиденные затруднения. Последствия их – Едва ли можно было предугадать для своего к, а тем самым и для своего существования в потустороннем мире. Но он верил, что подобной мерой сумеет себя обезопасить, в отличие от предшественников, о чем красноречиво свидетельствовали их оскверненные гробницы. Это и послужило основной причиной его решения. В основе указаний, которые он дал своему архитектору Инени, лежал страх владевший им неугасимый страх, боязнь, что и его мумию уничтожат, что и его гробницу осквернят. К началу царствования XVIII династии вряд ли во всем Египте отыскалась бы хоть одна нерасхищенная царская гробница, хотя бы одна мумия сколько-нибудь значительного человека, не лишившаяся в лучшем случае части магических покровов, в которые она была завернута, неоскверненная таким образом и не поруганная. Грабителей удавалось поймать лишь изредка. Чаще всего, вероятно, их вспугивали, и они бросали часть своей добычи на произвол судьбы. За пятьсот лет до Тутмоса один злоумышленник расчленил мумию с жены царя Джера для того, чтобы ее удобнее было вынести, но был кем-то или чем-то потревожен. В спешке он засунул одну из высохших рук царицы в отверстие в стене гробницы. Там ее и нашли в 1900 году, в целости и сохранности, английские археологи. Даже великолепный браслет из аметиста и бирюзы оказался на месте. Как мы уже упоминали, главного архитектора Тутмоса звали Инени Мы можем только догадываться, что потребовал от него фараон. Решив порвать с традицией, Тутмос, вероятно, быстро понял, что избежать участи предшественников может только сделав тайной место своего захоронения и расположение гробницы. Некоторыми сведениями о том, как сооружали усыпальницу Тутмоса, мы обязаны тщеславию архитектора Инени. На стенах своего последнего приюта он оставил автобиографическую надпись и отчет о постройке первой царской скальной гробницы. «Я один», Наблюдал за сооружением гробницы в скалах, предназначенной для Его Величества. Никто этого не видел, никто не слышал об этом. Однако современный археолог, один из лучших знатоков долины царей, человек великолепно представляющий себе все трудности, связанные со строительными работами в этой местности, Говард Картер считает, что Иненни несомненно должен был иметь в своем распоряжении не менее сотни рабочих. Не давая этому факту моральной оценки, он бесстрастно пишет: совершенно очевидно, что сотни или более рабочих, посвященных в величайшую тайну фараона, не могли уже ее разгласить. И не надо думать, нашел средства заставить их молчать. Не исключено, что в работе участвовали военнопленные. По окончании ее их всех перебили. Принес ли этот резкий разрыв с традицией результат? к которому стремился Тутмос. Его могила – первая в долине царей. Она находится в отвесной стене этой уединенной, угрюмой, чашеобразной долины. Инене вырубил в скале лестницу и придумал для гробницы планировку, которую на протяжении последующих 500 лет повторяли все архитекторы фараонов. Древние греки, исходя из формы этих усыпальниц, напоминающих пожарный рукав, называли их «сирингами» от греческого слова «сирингс» – длинная пастушья свирель. Страбон, знаменитый греческий путешественник последнего столетия до нашей эры, описал сорок таких достойных осмотра гробниц. Мы не знаем, как долго Тутмос наслаждался покоем, но, несомненно, покой этот не был особенно продолжительным, разумеется, в масштабах египетской истории. Мумии Тутмоса – Его дочери и другие в один прекрасный день извлекли из гробницы не грабители, а те, кто пытался защитить царственные останки от расхищения, ибо к тому времени даже каменный мешок уже не считался достаточно надежным убежищем. Фараоны перешли к новой тактике они стали располагать свои замурованные скальные гробницы максимально близко одну от другой. Теперь стражникам было легче вести наблюдение. Внимание их не рассеивалось, но, тем не менее, грабежи продолжались. В гробницу Тутанхамона грабители вторглись уже через 10-15 лет после его смерти. В гробнице Тутмаса IV, куда злоумышленники также проникли всего через несколько лет после кончины царя, они даже оставили свои визитные карточки – зарубки, каракули, нацарапанные на стенах жаргонные словечки. Эти нечестивцы так основательно разрушили гробницу, что сто лет спустя благочестивый Харемхеп на восьмом году своего правления отдал чиновнику Кею приказ гробницу покойного царя Тутмоса IV в ее драгоценном обиталище в западных фивах восстановить. Но своего апогея разграбление гробниц достигло во времена двадцатой династии. Миновали блистательные годы правления первого и второго Рамсеса, первого и второго Сети. Последующие девять царей ничем не напоминали своих предшественников, хотя и носили гордое имя Рамсес. Они были слабыми правителями, и власть их вечно находилась под угрозой. Невиданную силу набрало мздоимство. Кладбищенские сторожа вступали в сделку со жрецами, надзиратели со своим начальством. И даже сам начальник западных фив. Глава стражи Некрополя оказался в один прекрасный день пособником расхитителей могил. И вот сегодня, благодаря находкам папирусов времен Рапсеса IX, 1142-1123 годы до нашей эры), мы становимся свидетелями процесса, вызвавшего в ту пору большой интерес очевидцами судебного разбирательства по делу об ограблении гробниц, которое шло три тысячи лет тому назад, и в ходе которого были, наконец, названы анонимные грабители. Однажды Песер, начальник восточных ФИФ, получил донесение о массовом разграблении гробниц, находившихся в западной части города. Начальник западных ФИФ Певеро был, очевидно, столь же мало расположен к Песеру, как тот к нему. Песер, вероятно, с большим удовольствием ухватился за представившуюся возможность дискредитировать равного по положению коллегу в глазах Хамуаса, наместника всей области Фиф. Начало примечания. Мы следуем в своем изложении за Говардом Картером, который положил в основу своего рассказа документы, опубликованные в великолепном сборнике древнеегипетские тексты, исторические документы с древнейших времен до персидского завоевания, изданном Брестедом. Конец примечания. И тем не менее, дело обернулось плохо для Песера, который допустил ошибку, назвав точное количество гробниц, куда проникли злоумышленники. Десять царских, четыре гробницы жриц Амона, не говоря уже о множестве частных. Между тем, некоторые члены комиссии, посланные Хамуасом для проверки фактов, руководитель этой комиссии и даже сам наместник, несомненно, и это свидетельствует об осторожности Певера, были лицами заинтересованными, взимавшими мзду с грабителей. Они, как мы бы сказали сегодня, получали проценты с прибыли, и, вероятно, еще не успев переправиться через реку, уже знали, что именно напишут в своем решении. Они действительно уладили дело, отведя донос по чисто формальным юридическим основаниям. Даже не входя в обсуждение того, имели место грабежи или нет. Они принялись доказывать, что данные писера не соответствуют действительности, ибо разграбленными, как выяснилось, оказались не 10 царских гробниц, а всего лишь одна, и не 4 гробницы жриц, а только две. Правда, факт ограбления почти всех частных гробниц отрицать было трудно, но комиссия не сочла это достаточным основанием для того, чтобы придать суду такого заслуженного чиновника, как Певера. Доносу был дан отвод. На следующий же день торжествующий Певера, мы можем его себе весьма реально представить, собрал надзирателей, администрацию города мертвых, ремесленников, стражу некрополя и послал эту толпу на восточную сторону с приказом устроить там митинг. При этом он дал им указание отнюдь не избегать дома Писера а наоборот, держаться к нему поближе. Для Песера это было уже слишком. С полным основанием он расценил все происходящее как стопроцентную провокацию и в приступе ярости допустил вторую, на этот раз решающую ошибку. Он вступил в жестокую перебранку с одним из руководителей импровизированного митинга, и, дойдя до высшей степени раздражения, Заявил перед лицом многочисленных свидетелей, что сообщит обо всем этом чудовищном деле через голову наместника прямо фараону. Певера только того и ждал он тут же довел до сведения наместника это невероятное заявление Пессера, замыслившего нарушить субординацию. Визирь созвал суд и заставил злополучного Пессера председательствовать на нем в качестве судьи. Тот должен был уличить самого себя в клятво преступлении и признать себя виновным. Эту историю, которая звучит вполне современно и к которой ничего не добавлено, ее можно было бы даже изложить гораздо подробнее, увенчал поистине сказочный конец. О таком завершении дела мечтают многие, но выпадает оно лишь на долю избранных. Через два или три года после этого вопиющего процесса была арестована банда грабителей. В ее состав входило восемь человек. Их подвергли пыткам, били плетьми по рукам и ногам, и они дали показания, которые, очевидно, попали в руки неподкупного чиновника. Во всяком случае, замолчать эти показания не удалось. Вот имена пяти грабителей. Каменотес Хепи, ремесленник Ирамун, крестьянин Аменимхеп, водонос Хамуас и негр-невольник Они показали. «Мы вскрывали их гробы и срывали покровы, в которых они покоились. Мы нашли священную мумию этого царя. На шее у него было множество амулетов и золотых украшений. Голова его была покрыта золотой маской. Священная мумия этого царя была вся покрыта золотом. Покровы мумии были внутри и снаружи вышиты золотом и серебром и выложены драгоценными камнями». Мы сорвали все золото, которое нашли на священной мумии этого бога, и амулеты, и украшения, и покровы, в которых она покоилась. Мы нашли также супругу царя, и мы сорвали с нее все ценное, что было на ней. Покровы, в которые она была завернута, мы сожгли. Мы украли всю найденную подли них утварь, среди которой были сосуды из золота, серебра, бронзы». Золото, найденное на мумиях этих обоих богов, амулеты, украшения и покровы мы разделили на восемь частей. Суд признал их виновными. Показания Песера были подтверждены фактами, так как среди гробниц, ограбление которых было теперь официально признано, находилась и одна из тех, о которых Песер некогда говорил. В то же время, насколько можно судить, данный судебный процесс и ряд других – не смогли приостановить систематическое организованное разграбление Долины Царей. Из судебных приговоров нам известно, что были взломаны гробницы Аминхотепа III, Сети I, Рамсеса II. Картер, набрасывая мрачную картину вторжений грабителей в Долину Царей, пишет «При последующей династии от попыток охраны гробниц, кажется, и вовсе отказались. Немало необычного видела эта долина». И дерзкими были разыгравшиеся здесь события. Можно представить себе, как на протяжении многих дней обдумываются планы, как обсуждаются они на тайных ночных совещаниях на скале, как подкупается или подпаивается стража, как затем напряженно роют в темноте, с трудом пролезают сквозь узкий подкоп к погребальной камере, а потом при слабом мерцании огонька лихорадочно ищут драгоценности такие, которые можно было бы унести с собой. В предутренней мгле грабители возвращаются с добычей домой. Все это мы можем себе представить и одновременно понять, насколько это было неизбежно. Ведь фараон, заботясь о том, чтобы достойным образом и в соответствии со своим саном похоронить свою мумию, тем самым обрегал ее на гибель. Искушение было слишком велико. В гробницах покоились сокровища, превосходящие даже самые смелые мечты, и чтобы добыть их, нужно было только найти способ, и грабители рано или поздно приходили к цели. Однако другая картина волнует еще более. Мы очень много говорили о расхитителях гробниц, о предателях-жрецах, о чиновниках-взяточниках, о коррумпированных отцах города, об этой охватившей чуть ли не все слои населения воровской сети. Ее существование первым заподозрил Питри, когда шел по следу грабителей в гробнице Аменимхета. У слушателя могло создаться впечатление, будто в Египте, в особенности во времена 20-й династии, вообще не было ни честных людей, ни верующих, которые отдавали должное памяти усопших царей. А между тем, в то самое время, когда грабители под покровом ночи крались со своей добычей по одним тропинкам, На других сидели в засаде небольшие группы, верных своему долгу людей. Волей-неволей им приходилось пользоваться методами своих противников, хотя и в прямо противоположных целях. Для того, чтобы успешно бороться с грабителями, необходимо было их опередить. С грабежами боролись при помощи грабежей. Это первентивная война немногих оставшихся верными своему долгу жрецов И неподкупных чиновников с великолепно организованными ворами требовало еще большей подготовки и еще большего соблюдения тайны, чем действия грабителей. Призовем на помощь всю силу своего воображения и услышим жаркий шепот увидим затененный свет факела над открытым саркофагом и пригнувшиеся из боязни быть замеченными фигуры. Если их застигнут, им самим ничего не будет угрожать. Они не делают. Ничего предосудительного, но стоит им попасться на глаза предателю, и грабители узнают о том, что останки царя перенесены в безопасное место и таким образом ускользнули из их рук. Попытайтесь представить себе это шествие жрецов. Вдвоем, в лучшем случае втроем, они торопливо идут вслед за стражником, одним из немногих оставшихся верными долгу, который показывает им дорогу. Они несут забальзамированные останки своих мертвых царей. Так мумии перетаскивают с места на место, чтобы спасти их от грабителей. Едва жрецы узнают о новых заговорах, они вынуждены вновь повторять свои ночные вылазки. Мертвые цари, чьи мумии должны были пребывать в вечном покое, начинают путешествовать. Порой все происходило иначе, возможно, даже среди бела дня. Стража оцепляла долину. С помощью носильщиков и вьючных животных саркофаг переправляли из ставшего ненадежным укрытия в новое место. Затем появлялись солдаты, и, возможно, снова многим свидетелям приходилось расплачиваться жизнью за то, чтобы тайное не стало явным. Рамсеса III переносят с одного места на другое трижды. Путешествуют Яхмес, Аминхотеп I, Тутмас II и даже Рамсес Великий. В конце концов, из-за нехватки надежных убежищ, они попадают втроем в одну гробницу. В четырнадцатый год третьего месяца второго времени года на шестой день Асирис царь Усермара Рамсес II был перенесен и захоронен в гробнице Асириса царя Менмаартра Сети I верховным жрецом Амона Пеноджемом. Но и здесь. Нельзя поручиться за их безопасность. Сети первого и Рамсеса второго кладут в могилу царицы Инхапи. В могиле Аменхотепа второго оказалось в конце концов не менее 30 царских мумий. Других при первом удобном случае извлекали из первоначальных мест захоронения или их убежищ, где они были спрятаны, выносили по пустынной одинокой тропинке, вьющейся по склону горы. Ее можно увидеть и сейчас из долины царей и хоронили в могиле, высеченной в скалах Дейр-эль-Бахри, неподалеку от гигантского храма, который начала строить царица Хадшепсуд, несчастная соправительница и сестра Тутмоса III. Начало примечания. Здесь автор придерживается старой концепции, неразделяемой современной египтологией. На основании целого ряда документов, Точно установлено, что Хадшипсут была не сестрой, а мачехой и тещей Тутмаса III. Путаница произошла из-за созвучия имен жены Тутмаса III – Меритры Хадшипсут, дочери Тутмаса II и Хадшипсут, приходившейся ему сестрой по отцу. Конец примечания. Здесь мумии пролежали никем не потревоженные три тысячи лет. Точное местонахождение захоронения было, очевидно, забыто. В этом, вероятно, сыграла свою роль одна из тех случайностей, благодаря которым после первого, в общем, поверхностного ограбления осталась непотревоженной гробница Тутанхамона. Например, сильный ливень, после которого вход в часть долины оказался занесенным глиной. Другой случайности, путешествию уже в наши дни американского коллекционера в Луксор, Мы обязаны тем, что эта колоссальная общая гробница фараонов была обнаружена в 1875 году нашей эры.